Две сестры глядят на братца, маленький, неловкий, не умеет улыбаться, только хмурит бровки. Младший брат чихнул с просонок, радуются сестры, вот уже растет ребенок, он чихнул, как взрослый.